глава 24 вот и все а теперь хоть голову себе сломай коли угодно видали я оказывается поэт кто бы подумал то что сказал этот юноша ничего не значит черт его возьми юношу молодость преувеличивает и не может не преувеличивать как только рот откроет надо бы съездить в университетскую библиотеку самому взглянуть в Но доктор велит покой и покой, вот и сиди дома, голову ломай. Нет, не вспомнишь ни одного стихотворения, что уплыло, то уплыло. И куда только оно так проваливается, как кокосовые пальмы бубнами затребезжали. Поэтому ничего не поймешь, только что головой покачаешь. Господи, да откуда ты взял эти пальмы, и что они тебе вообще А кто знает, может, в этом, именно в этом и есть поэзия? В том, что вдруг тебе оказывается дело и до кокосовых пальм, и, скажем, до королевы map Пусть это плохие стихи, и юноша болван, но вот факт. Были кокосовые пальмы, и бог весть что еще. «Потрясающая фантазия», — говорил юноша. «Стало быть, там множество всякого, да еще... Какого удивительного, и все, видите ли, фосфорисцирующее и раскаленное. И не важно, хорошие или плохи те стихи, а вот как бы узнать, что же в них было, потому что ведь все это был я сам. Была, значит, когда-то жизнь, в которой существовали кокосовые пальмы и другие удивительные вещи, фосфорисцирующие и раскаленные. «Вот и ломай, милый, голову. Ты же хотел привести в порядок дела твоей жизни. Ну так и засунь эти кокосовые пальмы куда подальше. На самое дно ящика, где бы они не мешали, не попадались на глаза. То-то же, милый, теперь уже не выйдет. Теперь тебе уже не отмахнуться. Мол, чепуха, дрянь, стежки и я рад, что давно позабыл их. Нет, дорогой, были кокосовые пальмы». Дребежавшие бубнами, и мало ли что еще. Теперь хоть обеими руками отмахивайся, кричи, что стихи тебе гроша не стоили, пальмы-то эти, не выкорчуешь, не уберешь из жизни своей все, что тогда раскалялось и фосфорицировало. «Ты знаешь, это было, и юноша не лгал, и юноша не дурак, хотя бы ни черта не разбирался в поэзии. Я знал это, тогда я очень хорошо знал, что это такое. Толстый поэт знал тоже, но не умел писать, потому он с таким отчаянием и издевался надо всем. Но я знал. И вот теперь, милый мой, хоть голову разбей, откуда это в тебе взялось». Этого никто не понимал, даже толстый поэт. Он читал мои стихи своими свиными глазками кричал, «Ах, негодяй, откуда это в тебе взялось?» Потом шел, надирался в честь поэзии и плакал, «Посмотрите на этого идиота!» Вот поэт. Такой тихоня, а как пишет? Раз как-то он в ярости кинулся на меня с кухонным ножом. Говори сейчас же, как это делается. А как оно делается?» Поэзию не делают, она просто существует. Это так просто и естественно, как ночь или день. И вовсе-то это не какое-то там вдохновение, а просто некое всеобъемлющее бытие. Все попросту существует, все, что придет тебе в голову, хотя бы кокосовые пальмы или ангел, взмахнувший крылами. Ты же, ты только даешь название тому, что есть, как Адам в раю. Это страшно просто, только всего этого так много. Существуют неисчислимые вещи, их лицо и изнанка. Существуют бесчисленные жизни. И вся поэзия в этом, в том, что все существует. И тот, кто знает это, тот поэт. Посмотри, этот негодяй просто чародей, пишет о кокосовых пальмах, и вот они качаются на ветру, стучат... Бурыми орехами, при всем том, это так же естественно, как вид горящей лампы. Какое тут волшебство! Берешь, что есть, и играешь фосфорисцирующими раскаленными понятиями, по той лишь божественно простой причине, что они существуют. Они в тебе или вне тебя, безразлично. Стало быть, это совершенно просто и естественно, однако при одном условии — что сам ты живешь в особом мире, которому имя — поэзия. Как только покинешь его, тотчас все исчезает, будто черт слезнул. Нет ни кокосовых пальм, ни раскаленных фосфорисцирующих вещей, как кокосовые пальмы бубнами задребезжали. Господи, да что я? Вот чепухата Не было никогда ни пальм, ни бубнов. Не было ничего раскаленного. Махни рукой только. Иисусе Христе, какая чепуха! Ага, видишь, теперь жалеешь, что черт слезнул, и уже не знаешь сам, что там было, кроме кокосовых пальм, и никогда не додумаешься, что там еще могло быть, какие вещи мог бы ты увидеть сам себе. Вот уж не увидишь никогда. А тогда... Ты их еще видел, потому что был поэтом, и видел ты вещи дивные, страшные, разлагающие падаль и раскаленные горнила, и Бог весть. Бог весть, что ты мог еще увидеть, быть может, верующего ангела или пылающий куст, который заговорил человеческим голосом. Тогда все это было возможно, потому что ты был поэт и видел, что есть в тебе, и мог дать этому название». Тогда ты видел то, что есть. Теперь же, конечно, уж нету пальм, и ты не слышишь, как стучат орехи. Бог знает, брат, как знать. Что бы и сегодня могло найтись в тебе, останься ты поэтом еще ненадолго. Нечто ужасное или ангельское, дружище, все от Бога. Неисчислимое, несказанное, о чем ты и представления не имеешь. Сколько всего, сколько жизней и отношений вынурнуло бы вдруг в тебе, если б хоть раз еще снизошло на тебя грозное благословение поэзии. А теперь что ж? Ничего этого ты больше не познаешь. Пропало, исчезло это в тебе. И конец. Знать бы только от чего знать отчего ты тогда сломя голову бежал от того, что заключалось тебе. Чего ж ты так ужаснулся? Вероятно, всего этого было слишком много, или слишком было оно раскалено. Начало обжигать руки, или фосфорисцировало слишком уж подозрительно, а может быть, кто знает. Вдруг запылал тот огненный куст, и ты испугался голоса, которым тот куст заговорил. Было в тебе нечто, чего ты ужаснулся, и ты обратился в бегство, остановясь лишь... «Где, собственно? На последней на свете станции?» «Не там еще вспыхивало изредка. Только уж на своей станции ты остановился, укрывшись за надежным порядком. Там-то уж ничего больше не было. Там, слава Богу, ты обрел покой. А ты боялся этого, как, скажем, как смерти» и как знать может то и была смерть может и чувствовал берегись еще несколько шагов по этой дорожке я сойду с ума погибну умру беги друг из пламени пожирающего тебя и вовремя через два три месяца алый сок брызнул твоим горлом и много труда ты положил чтоб кое как излечиться И дальше уж крепко держаться приличной солидной, размеренной жизни, которая не съедает человека. Будешь теперь выбирать лишь то, что необходимо, и перестанешь видеть все то, что есть в жизни. Ибо там есть и смерть, она жила в тебе среди страшных, опасных понятий, которым ты давал название. Итак, все это теперь захлопнуто крышкой и не может выйти наружу, как бы оно ни называлось, жизнью, или смертью. Захлопнуто, ушло, нету его. Да, брат, основательно ты стряхнул с себя все это и по праву махнул рукой. Чепуха, какие там еще пальмы. Это даже и недостойно зрелого, деятельного мужа. А вот сидишь, головой качаешь. Видали, кто бы подумал, А вдруг и стихи не так уж были скверны, и вообще не глупость это? Вдруг они дали бы радость, и ты бы немного даже гордился. Видали, я и стихи писал, да неплохие. Но послушай, как грустно. Даже строптивый голос молчит. Видно, не укладывается это у него. У него ведь есть теория, что это было поражение, и ты бросил писать, поскольку, конечно, не обладал недаром, Не индивидуальностью. А теперь, оказывается, совсем не в том было дело. Скорее, это было бегство от самого себя. Страх податься тому, что было в тебе заключено. Замуровать, как горящую шахту. Пусть, черт возьми, задохнется само собой. Может, огонь уже погас? Кто знает. И рук больше не обожжешь, и не согреешь. Чтоб самого себя не видеть, Ты занялся реальными вещами, из них сотворил свое призвание и жизнь. Это тебе вполне удалось. Ты ушел от самого себя, сделался солидным человеком, который добросовестно и в довольстве прожил обыкновенную жизнь. Чего же ты хочешь? Хорошо ведь было. Зачем же тогда послушай это сожаление?